Глава двадцать первая. Я похолодела от слов Ксавье. А еще от другого. Мы крепко держались за руки, но ни боли, ни ожогов, ни у кого из нас не появлялось. Большой палец Ксавье гладил мне руку, и мое сердце замерло. Белокурый маг подошел ко мне и коснулся моего локтя. «На время суда вам придется уйти», заявил он я вырвалась из тисков мага, который пытался меня удержать. Единожды коснувшись руки Ксавье, отпускать ее я не хотела и крепче стиснула его ладонь, а когда посмотрела на него, сердце сжалось от боли. Он сидел весь в синяках, окровавленный, и испуганный. «Это неправильно», — проговорила я. «Он не заслуживает наказания. Ксавье, ты создал эйфорию во вред людям?» Он зажмурился и нахмурил лоб, словно воспоминания причиняли ему физическую боль. Нет, я лишь хотел помочь страдающей меланхолии, помочь таким, как моя сестра. Я повернулась к членам совета. Понимаете, я не могла забыть беспомощность мужчины с рынка, не могла забыть отчаяние, побуждавшее людей, молодых людей, вроде Эмили и Дэниела, искать опасное избавление. А еще слова своей матери, о том, что Совет попросту отказывается создавать средства от сердечных мук. «Нельзя оставлять пациентов без надежды», умоляюще проговорила я. «Пустота, которую они чувствуют, она хорошо мне знакома. Не следует наказывать мастера Морвина за то, что он пытался помочь нуждающимся». «Мисс Лукас, прекратите истерику». Хмуро велел мастер О'Брайен. Члены Совета вынесли решение относительно мастера Морвина. По словам мадам Бенамар, были выявлены новые нарушения. Вашу магическую силу он принял от вас из корыстных побуждений, прекрасно понимая, что совет подобное не одобрит. Ведьма с алыми волосами посмотрела на меня, удивленно вскинув бровь. «Я верно понимаю, что вы отдали свою силу мастеру Морвину?» Она поступила так, не зная, что на меня наложено наказание, — пояснил Ксавье. Это я попросил ее отдать мне магию. Глядя на членов совета, Ксавье выпрямил спину, вопреки железным кандалам на его запястьях и лодыжках. Она только и делает, что помогает людям, — добавил он. Поскольку я еще обладаю соответствующими полномочиями, то предлагаю официально принять мисс Клару Лукас в наши ряды как ведьму. У меня ожком встал в горле. Я удивлённо уставилась на Ксавье. «Серьёзно?» «Ты не заслуживаешь такой чести. Вы с ним оба порочны», — зашептала моя магия. Она извивалась у меня в груди, ползла вверх по пищеводу, вызывая рвоту. Я крепко, как за якорь, держалась за руку Ксавье. Моя магия врала. Мадам Бенамар выступила вперёд, шурша длинными чёрными юбками по мраморному полу. «Я поддерживаю предложение принять мисс Лукас в наши ряды», — проговорила ведьма. У меня сердце замерло от звука её голоса и гордости в её глазах. Клара проявила себя яркой поборницей всего, что отстаивает совет. Она упорно работала, чтобы познать и укротить свою магическую силу. Успешно наложила благословение — что не удается многим опытным магам. Со всеми опасениями относительно капризов ее магии нам следует расстаться. Клара в действительности умеет себя контролировать. Нам очень повезет назвать ее мадам Лукас. После многолетних неудач, после борьбы с магией и проигранных сражений я, наконец, наконец, стану ведьмой. Только радовалась я недолго. Ксавье улыбнулся мне, в усталых, окружённых синяками глазах, читалась только гордость. И у меня аж живот скрутило. Он теперь оставался без магической силы. «Это несправедливо», — шипнула я ему. «Это более чем справедливо. Ты трудилась ради этого столько лет», — отозвался Ксавье. «И добьешься большего, чем я мог когда-либо мечтать. Ты поможешь очень многим людям, я ничуть в этом не сомневаюсь». Трудиться мне предстояло еще очень и очень много. Я оглянулась на большую группу членов совета и повысила голос, хоть он и дрожал. «Что будет сделано для пострадавших от эйфории? Что будет сделано для них в дальнейшем, то есть для их меланхолии?» Мастер О'Брайан нахмурился. «Вам известно мнение совета по этому вопросу? В сердечные дела мы не вмешиваемся». Если вы не можете придерживаться этого принципа, значит, не имеете права заниматься магией». Эти слова уязвляли. Получалось, я могу потерять всё, потерять свою мечту, потому что хочу помогать людям. Разве маги должны заниматься не этим, не исцелять страждущих? Моя мать согласилась бы со мной сейчас, велела бы мне поступить так, как поступила сама бросить совет и его правила. Большой палец к Савье скользнул по моей ладони, и я вспомнила, где нахожусь. Вспомнила, что главное. В глазах у друга заблестели гордость и нежность. «Нет сомнений в том, что мисс Лукас глубоко сочувствует своим пациентам», сказала мадам Бенамар пристально глядя мне в глаза. «Слушай внимательно», будто говорила она. «Эта тема не закрыта». «Станешь ли ты соблюдать законы Совета, Клара? Станешь ли помогать страждущим любой ценой, никогда не используя магию со злым умыслом?» «Любой ценой. Даже если это подразумевает нарушение правил». «Да», — проговорила я, отвечая ей таким же твердым взглядом. «На страдания я не обреку никого, чтобы не гласили законы». Другие члены Совета переглянулись и согласно зароптали. Мастер Убрайан кивнул. «Очень хорошо. Завтра на церемонии летнего солнцестояния мисс Клара Лукас может быть произведена в мадам Лукас. Это ставит нас перед очень важным вопросом», начал и маг. «Мастер Морвин, как только вы лишитесь титула, в зоне вашей юрисдикции не останется волшебника, который мог бы принимать пациентов. Здесь решение за моими родителями» отозвался к Ксавье. «Пожалуйста, пошлите за ними. В конце концов, это их лавка. Я... Я очень давно не видел близких. Я вызову их кленовым листом еще до наступления утра», с улыбкой пообещала мадам Бен Аммар. «Спасибо». Мадам Бен Аммар сложила руки на груди. Ее красивые темно-карие глаза стали серьезными и грустными. «Время пришло, молодой человек». Члены совета окружили нас плотным кольцом. Ладонь Ксавье запульсировала вокруг моей, наши взгляды встретились. Тихо, чтобы слышала только я, но с поразительной уверенностью он проговорил. «Клара Лукас, пусть твои дни будут долгими и мирными. Живи долго и мирно». Я нахмурилась. «Что это ты делаешь?» «Живи долго и мирно», — повторял Ксавье все громче и громче. Его лоб наморщился от напряжения, окровавленная рука дрожала, у меня аж ладонь заболела в его тисках. Кандалы вспыхнули так ярко, что мне глаза резануло. «Живи долго и мирно!» Голос Ксавье набирал силу, эхом отражался от высоких стен зала и гремел у меня в костях. Электрический разряд метнулся вверх по руке от места, где Ксавье касался моей ладони. Я вздрогнула и отстранилась. На моей ладони заблестели золотые блики. Пульс стучал в ушах, я чувствовала каждый свой вдох, чёткий, ровный, спокойный. Я была жива и полна энергии, а внутри меня пульсировало что-то новое, золотое и яркое. Ксавье ссутулился на стуле. Он тяжело дышал, лицо покраснело, длинные волосы свесились на лоб. Белокурый маг направился к Ксавье, и я заслонила его рукой. «Что он сейчас сделал?» — осведомился волшебник. Каблуки мадам Бенамар зацокали по мрамору. При каждом уверенном шаге её длинные чёрные юбки колыхались, словно крылья бабочки. «Он благословил её?» — ответила она с круглыми от удивления глазами. «Наверное, это очень благородный способ использовать свою магию в последний раз». Ведьма коснулась моего плеча. Милая, ты как? В порядке? Я кивнула, прижимая дрожащий ладонь к сердцу. Грудь к Саве поднималась и опускалась с почти неестественной интенсивностью. Из его носа упала капелька крови, и у меня сердце заныло. Даже с ужасно сокращенной магической силой, даже закованным в кандалы, к Саве сумел наложить благословение, и все для меня. Ты не должен был это делать. — проговорила я сиплым от слез голосом. Вопреки изнурению, крови и синякам, Ксавье улыбнулся. «Еще как должен». Нас окружили другие маги. Мне стало тяжело дышать. «Это ты виновата, что Ксавье в таком состоянии», заявила моя магия, но ее слова не значили ничего. Я схватила мадам Беномар за рукав. «Пожалуйста», — шепнула я. «Нельзя ли как-то остановить происходящее?» «Уже поздно», — ответила ведьма, легонько касаясь ладонью моей спины. «Но я знаю, как важно для него то, что он сумел тебя благословить». Внутри у меня затрепетала нечто добрее и нежнее моей магии. Вспомнилось, что Ксавье мне объяснял про эти чары. Налагающий должен испытывать к благословляемому истинную чистую любовь. Я покраснела. Мадам Бианамар опустила голову и заглянула мне в глаза. «Он должен вернуть долг, Клара». Зажмурившись, Ксавье прижал голову к спинке стула, и я подумала. Он отчаянно нуждается в отдыхе. «Все в порядке», — проговорил Ксавье, глядя на меня усталыми глазами. «Раз ты можешь вытерпеть свою магию, я точно выдержу то, что со мной случится». Он еще пытался утешать, словно это меня ожидало наказание. Я закусила губу. Ему будет больно? Нет, милая. Мадам Бенамар коснулась руки Ксавье. Рожеволосая ведьма дотронулась до его плеча. Мастер О'Брайен — ладони. Ксавье коснулся каждый из присутствующих магов. Они встали вокруг его стула кольцом, полностью загородив от меня — От одного этого мне стало не по себе. Я прижала руку к своему трепещущему сердцу. Маги и ведьмы заговорили в один голос, все с разной интонацией, но каждый слог произносился в унисон. «Ксавье Морвин, вы нарушили клятву, данную достопочтеннейшему совету. Как следствие, вы лишаетесь дара ваших предков своей магической силы. Вы лишаетесь титула». Вас больше не станут именовать магом. Мы отсекаем вас от вашей силы и от вашего титула отныне и навсегда». Не было ни фанфар, ни раската грома, ни яркой молнии. Маги отступили от Ксавье, щелк, разомкнулись кандалы на его запястьях и лодыжках. Когда Ксавье поднялся со стула, у него дрожали руки. Я оттолкнула белокурого мага загораживавшего меня от Ксавье, и тот час обняла беднягу за плечи, чтобы поддержать. Ксавье наклонил голову к моей. «Мисс Лукас, ждём вас завтра на церемонии», — проговорил Мак в очках. Не взглянув ни на кого из них, я притянула Ксавье к себе и плотно обвела рукой за пояс. Кровь с его предплечья капала на ярко-розовую ткань моего платья. В конце прямоугольного зала виднелись двойные двери. «Я создам нам портал», — шепнула Яксавье. «Если повезет, мы окажемся неподалеку от твоего дома». «Ты прекрасно справишься», — заверил он. «Если только не окажемся в пустоте, можешь забирать меня куда хочешь». Когда я посмотрела на Ксавье, он улыбнулся. «Ерунду говоришь. Глядя на него серьезного, обожающего», я ощутила, как замерло сердце. «Ты его любишь», — сказала магия обвиняющая, констатируя факт. «Да», — подумала я, — «люблю». Перед нами высилась та же дверь, которая во время одного давнего визита использовалась как портал в гостиную моего дома. В середине большой золотой ручки было вырезано солнце, совсем как на значках у членов совета. Я стиснула её так крепко, что представила, как солнце отпечатывается у меня на ладони. Прижимая к себе ксавье, я коснулась лбом двери и закрыла глаза. Магия сводилась к эмоциям, в моём случае — к чрезмерным. Но я была сильна, достаточно сильна, чтобы справляться с самыми бурными страстями. Даже в тот момент я испытывала тысячу разных чувств. Тёплый, будоражащий восторг от того, как бедрок Савье прижималась к моему, печаль из-за того, что я увидела его в таком состоянии, осознание, что обожаемая им магия внутри него больше не живет. Сожаление, что не смогла помочь ему, что это оказалось мне не по силам. Все эти чувства были частями меня. Все они поселились и уживались во мне, но меня не контролировали, это я их контролировала, управляла собственной магией. Я подумала о путешествии, о прибытии, о завершении, об успехе. Представила нас к Савье, как мы вернёмся в Морвин Мэннер, наконец окажемся в безопасности. «Отнеси нас домой», — шипнула я. Затем повернула ручку и нажала на неё. Дверь распахнулась, показав залитую солнцем комнату. Стопки книг на деревянном полу, лампу на тумбочке, портрет семьи, серьёзный, но дружный. Кровать с пологом на четырёх столбиках. Комната к Совье. Он быстро-быстро заморгал, его щёки покраснели. В самый раз, магия, похвалила я и потащила к Совье через порог.